Девятое. Запахнувшись в махровый халат, под которым было только голое тело, Арина Михайловна кинулась по дорожке в сторону автомобильной стоянки. Мелкие камушки больно кололи ступни, и это отрезвляло. Голова очищалась от страха. Ушла. Ушла, стучала кровь. Ушла. Не убили. На бегу сильным порывом ветра разметала сырые волосы, залепила глаза, Арине стало холодно. Впереди громко хрустнул гравий. Журналистка убрала с глаз налепшие пряди, подняла голову. Небо над парком стояло ярко синее, невозможной весенней чистоты. Молодые листья на деревьях были нежно-зелеными, дорожка под ногами серой, а прямо перед Ариной оказался чуть наклонившийся вперед и переступающий кожаными форменными сапожками красивый молодой человек. На нее было направлено дуло десантного автомата. Не страшно. Но журналистка даже поморщилась, как ей стало противно. — Да не стойте вы, не стойте, — сказал молодой человек. — Бегите, женщина, вас только здесь не хватало. Бегите, застрелят вас. Никакого сладкого голоса, никакой улыбки наполовину бледного лица. Этот молодой человек разительно отличался от тех, что теперь орудовали в клубе. Можно сказать, он являлся прямой противоположностью им. Черный костюм, черная обувь, борода, золотая каемка на воротнике. Арина обижала глазами пространство вокруг. По парку в сторону здания женского клуба короткими перебежками двигались еще человек 15-20 таких же черных. Двигались бесшумно, все вооружены. Все-таки на десантников черные, похоже, не были. Выстрелы тихие, просто шелест и стук. Глаза у стоящего на дорожке были бешеные, прищуренные. Не бывает таких глаз у профессионалов. Выбравшись на стоянку и опять запахивая свой тяжелый неудобный халат, Арина подумала, кошмарное какое кино! Сумрачный мир претов! У журналистки зуб на зуб не попадал, то ли от холода, то ли от страха. Черные, белые, голубые, зеленые, безумие, игра в зорницу, только мертвецы настоящие, и все это практически в центре Москвы. «Невозможно, но это факт. Сенсационный получится у меня материальчик. Она даже представила себе крупно набранный заголовок «Разбойное нападение на женский клуб. Феминистки гибнут под пулями мужчин». В студию, если, конечно, жива останусь, новость дня. Пуля свистнула возле самого уха Арины Михайловны, и пришлось поторопиться. Пригнувшись, журналистка поискала свою машину на стоянке и вдруг сообразила, что оставила ее дальше, внизу по улице. Следующая пуля ударила рядом. Во все стороны разлетелись брызги вывороченного асфальта. На улице вокруг пусто. Ни одного прохожего. Рядом, прямо перед журналисткой, оказался чужой автомобиль «Альфа-Ромео». Арина знала хозяйку, но ей было наплевать. Дверца не заперта как следует, ключ зажигания в замке. Болтается шикарный золотой брелок, то ли заяц, то ли антилопа. Ну, будем надеяться, за угон меня не посадят. Она забралась на водительское сиденье и повернула красивый ключ. Но где же Анна? Осталась в клубе? Все, бесполезно. Девочку-монашку мне теперь не вытащить. Домой, домой, в постель. Рана еще не зажила. Я имею право залечь под одеяло хоть на месяц. Но, притормозив возле первого красного светофора, Арина Михайловна поняла, что едет вовсе не домой и не в студию. Совершенно бессознательно журналистка направила краденый Альфа Ромео совсем в другую сторону. Ей больше всего хотелось сейчас заглянуть в спокойные глаза отца Серафима и в зависимости от того, что он ответит, либо плюнуть в эти глаза, либо перекрестить собственный лоб. Безумно хотелось, но... Было страшно. Альфа-Ромео будто плыл над асфальтом. После «Волги» отсутствие тряски почему-то бесило Арину Михайловну на таких машинах только в раю кататься по облакам. Еще минут через десять она повернула в узкую улочку и уже по собственной воле, а не по приказу светофора, остановила машину от тягучего настырного звона закладывало уши. По левую руку возвышался главный московский собор, по правую — вывеска какого-то жалкого подвального ресторана. Арина Михайловна знала, что никуда больше она поехать просто не может. Ни на телевидении, ни домой. В журналистке все нарастало и нарастало, жгучее, мистическое нетерпение, но она все не могла решиться. Громко били колокола. Сусальное золото храма дрожало в знойном полуденном воздухе и, отражая солнце, разбрасывало во все стороны сияющие огромные блики — блики на стенах, белые блики на лицах ослепших прохожих, на голубых бортах троллейбусов, на крышах машин, на тротуарах. Острие сияющего креста разрезало небо.